Тележки врезались в барьер и отскочили назад. Чемодан Рона с грохотом упал. Гарри сшибло с ног. Клетка запрыгала по полу платформы, и букля с негодующими воплями вылетела наружу. Окружающие изумленно таращили глаза на непонятное происшествие. «Что вы такое вытворяете?» — обрушился на ребят один из дежурных по вокзалу. «Не справился с тележкой», — придумал Гарри объяснение, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок. Рон бросился ловить буклю, чем вызвал негодование зевак, возмутившихся жестоким обращением с птицей. «Почему нам не удалось прорваться через барьер, как всем?» — шепотом спросил Гарри у Рона. «Не представляю себе». Рон в недоумении озирался по сторонам. Полдюжины зевак все еще пялились на них. «Мы опоздаем на поезд», — упавшим голосом проговорил он. «Не понимаю, почему вход не открылся?» Гарри взглянул на огромные вокзальные часы и под ложечкой у него засосало. Десять секунд. Девять. Попробовал прорваться еще раз. Точно нацелился, докатил тележку до барьера и, что было сил, двинул ее вперед. Металлический барьер не поддался. Три секунды. Две. Одна. Все. Ошеломленно проговорил Рон. Поезд ушел. «Что будет, если мама с папой выйдут не с этой стороны, и мы с ними разойдемся? У тебя есть хоть сколько-нибудь магловских денег?» «Откуда?» — с грустным смешком сказал Гарри. «Дурсли никогда не давали мне ни гроша на карманные расходы». Рон прижал ухо к холодному металлу барьера. «Ничего не слышно», — растерянно пробормотал он. «Что нам теперь делать? Сколько времени родители будут нас искать?» Огляделись кругом. Они все еще привлекают внимание, главным образом, потому что Букля продолжает громко вопить. «Пожалуй, лучше всего вернуться к машине», — предложил Гарри. «Здесь все на нас смотрят». «Гарри!» — воскликнул Рон, и в глазах у него опять вспыхнули радостные огоньки. «Автомобиль!» «Что автомобиль?» «Мы можем полететь в Хогвартс на нашем автомобиле!» «Но я думал, мы в безвыходном положении, правда? Нам ведь надо ехать в школу! «В экстренных случаях даже несовершеннолетним волшебникам разрешается применять магию». «Кажется, параграф 9 уложения...» «А ты можешь водить летучий автомобиль?» — спросил Гарри. Растерянности как не бывало. Она сменилась волнующим предвкушением. «Запросто!» — Рон повернул тележку к выходу с вокзала. «Идем скорее! Поторопимся! Догоним экспресс Лондон-Хогвартс! И сядем ему на хвост!» Друзья покатили тележки сквозь толпу, Вышли на привокзальную площадь и свернули направо в переулок, где стоял старенький фордик Англия. Ударив несколько раз волшебной палочкой, Рон открыл вместительный багажник, и друзья погрузили в него чемоданы. Клетку с буклей поставили на заднее сиденье, сами устроились на переднем. «Следи, чтобы никто ничего не заметил», — сказал Рон, и еще одним ударом волшебной палочки включил зажигание. Гарри высунулся в окно.